В 45-м году, уже после смерти Катона, Брут женился на его рано овдовевшей дочери Порции. Так же, как и Катон, в свои молодые годы Брут приобрел уважение и популярность в Риме не воинскими подвигами, а глубоким знанием философии и еще более того, достоинством, сдержанностью и благородством своего поведения. Даже враги, ненавидевшие его за убийство Цезаря, признавались в том, что возвышенное и благородное в заговоре принадлежит Бруту а низкая и подлая – кассию. В отличие от деда, Брут с молоду не проявлял особой активности ни на гражданском, ни на судебном поприще. Хотя прекрасно владел своим языком, отличался в своей речи краткостью и сжатостью. Существовали какие-то основания для подозрения, что Помпей был причастен к убийству отца Брута. Поэтому в течение многих лет Марк не здоровался и не заговаривал с Помпеем. Но когда началась гражданская война – счел необходимым участвовать в борьбе на стороне противников Цезаря. Брут по собственной воле уехал в Македонию, чтобы испытать все опасности вместе со своими единомышленниками. Но и в военном походе Брут оставался верен своим отнюдь невоинственным пристрастиям. Брут все свои свободные часы во время похода посвящал наукам и книгам. «Вот таким предстает перед нами будущий тирана-убийца». Наверное, пребывание в лагерь помпиянцев разочаровало Брута так же, как Цицерона, который, кстати, несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте, питал к нему искренне дружеские чувства. Во всяком случае, после форсалы, Брут просил победителя о помиловании, которое было охотно предоставлено. И в не меньшей степени ради его собственных достоинств, чем ради его матери, некогда возлюбленной Цезаря. Перед началом африканской кампании в 47 году Цезарь назначил Брута наместником в Цезальпийскую галлию. Как и следовало ожидать, Марк Брут проявил себя правителем деятельным, справедливым и бескорыстным. К тому же все благодеяния, какие он творил, приписывал насчет Цезаря, чем умножил его славу. Может быть, это было своего рода лицемерие или стремление втереться в доверие? Вряд ли. Такое предположение не вяжется с достоинством и открытым характером Марка. В ту пору он был искренним сторонником Цезаря. Подозрения относительно монархических устремлений фактического правителя Рима стали возникать лишь в середине 45 -го года. Быть может, эти подозрения и не подвигнули бы Брута на участие в заговоре, а тем более на его организацию, если бы не влияние кассия и давление общественного мнения. Брут был избран одним из дюжины преторов на 44 год. На свою беду Цезарь назначил его городским претором правящим суд в Риме и считавшимся главой всей коллегии преторов. В начале этого года, когда неслыханные почести, предоставленные Цезарю, и упорные слухи о грядущем вожделении его в царское достоинство взбудоражили Рим, началась настоящая атака на Брута. Ненавистники Цезаря с особой настойчивостью использовали предлагаемое родство городского претора с древним освободителем Рима. Брута взывали к решительным действиям. Были слышны фразы, Ты спишь, Брут. Иммунитет к психологическому давлению тогда, верно, еще выработан не был, что и позволило Кассию вовлечь друга в заговор, для которого у самого Кассия были совсем иные личные мотивы. Кассий узнал настроение друзей, которые соглашались выступить против Цезаря, но только чтобы их возглавил Брут, зарекомендовавший себя славой известностью. После этого Кассий, узнав мнение сподвижников, встретился с Брутом. Он первый предложил ему примирение. «Кассий, намерен ли ты, Брут, быть в Сенате в мартовские календы? Мне известно, что друзья Цезаря внесут предложение обличь его царской властью». «Брут, нет, я не приду». «Кассий, а что, если нас позовут?» «Брут, тогда долго моим будет нарушить молчание и, защищая свободу, умереть за нее». «Кассий». Но кто же из римлян останется равнодушным свидетелем твоей гибели? Разве ты не знаешь своей силы, Брут? Наши единомышленники сами готовы ради тебя на любую жертву. Брут был в заговоре всего лишь около двух недель. Так что в особенном коварстве его и упрекнуть нельзя. Хотя в эти последние две недели, по-видимому, именно Брут, воспламенившись, развил наибольшую активность, вовлекая в заговор все новых участников. Недаром, по иронии судьбы, сам Цезарь, когда впервые услышал речь Брута, сказал друзьям «Я не знаю, чего желает этот юноша, но чего бы он ни желал, желание его неукротимо».